Во внезапно наступившей тишине голос лорда-ветенари прозвучал резко и отчетливо. «Есть вообще кто-нибудь, кто знает хоть что-то об этом Чингизе Коэне? И кто сможет объяснить нам, почему этот варвар, перед тем, как покинуть город, похитил из нашего посольства безобидного министреля?» «Взрывчатка, понимаю, варварская штука. Но на что министрель-то ему сдался? Кто-нибудь может объяснить?» Рядом с корей челесте дул пронизывающий ветер. Вблизи всемирная гора, похожая издали на иглу, выглядела как каскад грубых, зазубренных, устремленных в небеса пиков. Центральная вершина, уходящая на несколько миль в высоту, терялась в дымке снежных кристаллов, играющих в лучах солнца. Несколько стариков, прижавшись друг к другу, сидели вокруг костра. «Надеюсь, он не соврал, говоря о той лестнице из света», — сказал малыш Вилли. «Мы облажаемся по полной, если ее не окажется на месте». Ну он ведь не соврал насчет гигантского моржа», — напомнил Моздам Дикий. «Какого такого моржа?» «Ну, помнишь, мы шли по ледяному полю, и вдруг он как заорет. «Берегись, на нас сейчас нападет гигантский морж!» «А, тот морж!» Вилли снова посмотрел на вершину. Воздух здесь казался разреженным, цвета куда темнее, чем обычно. Такое впечатление... Подними руку и коснешься неба. — Никто не знает, наверху есть туалет? — спросил он. — Должен быть! — откликнулся калиб потрошитель. — Точняк, я слыхал о таком. Великий, божественный толчок. — Чего? — Они дружно повернулись к тому, что на первый взгляд могло показаться кучей меха на колесиках. Однако привычный к данному зрелищу глаз видел нечто иное, а именно древнее кресло-каталку, установленное на лыжи и покрытое сплошным одеялом из шкур. Из шкур таращились подозрительно измеренные глазки-бусинки. К спинке кресла был привязан бочонок. — Пора кормить его кашей, — сказал малыш Вилли, подвешивая над огнём закопчённый котелок. — Чего? — Баланду твою грею, Хэмеш! — Снова клятый борщ Да. — Чего? Все они были стариками, и беседы их в основном состояли из жалоб на боли в ногах, спинах и желудках. Двигались они медленно. Но было в их облике что-то эткое, главным образом в глазах. А глаза говорили, что эти старики побывали везде, где бы это самое везде ни было. И чтобы это ни было, они это делали, иногда по нескольку раз. И никогда, ни разу в жизни эти старики не покупали местных футболок, и они доподлинно знали значение слова «страх». «Страх» — это то, что случалось с другими людьми. «Жаль старика Винсента с нами нет», — сказал Калеб-потрошитель, бесцельно ковыряясь палкой в углях. «Мы, кажется, договорились больше не поминать его», — резко произнес Моздам Дикий. «Он отбыл, и клятое дело с концом». «Да, но как он отбыл?» — О, боги! Надеюсь, со мной такого не случится. Такое! Оно ни с кем не должно случаться. — Янт, конечно, — согласился Моздам. — Настоящий был мужик. С честью выходил из всех передряг. — Конечно. конечно. — И в конце жизни схватить... — Да знаем мы все, заткнешься ты или нет. — Ужин готов, — сказал Калеб, доставая из углей дымящийся кусок жира. Шикарный моржовый бифштекс. А ну, навались. «Что скажет наш господин Красавчик?»